Наконец, уездное дворянство через своих уполномоченных принимало довольно широкое участие в местном управлении. Такими уполномоченными были городовые приказчики, которых выбирали по одному или по два на уезд дворяне и дети боярские всем городом или всею землею, то есть всем уездным сословным обществом. Как представитель местного военного и землевладельческого общества Городовой приказчик смотрел за городскими укреплениями и ведал податей и повинности, падавшие на землевладение и имевшие прямое или косвенное отношение к обороне уездного города и к делам местного дворянства, обязанного оборонять свой город, как его ближайший гарнизон. Приказчик распределял эти податей и повинности и следил за их сбором и отбыванием смотрел за постройкой и ремонтом городских укреплений, и заготовкой военных припасов, собирал посошных людей, стяглого населения на военные надобности и так далее. Сверх того, городовой приказчик был дворянским ассистентом на суде наместника, как излюбленные старосты и целовальники присутствовали на том же суде от тяглых земских обществ. Он же временно исполнял иногда судебные обязанности наместника и разные полицейские поручения, охранял спорное имущества, оберегал землевладельцев от наместничьего произвола. Словом, он вел разнообразные текущие дела местного управления, так или иначе касавшиеся местного дворянского общества и служилого землевладения. Был своего рода уездным предводителем дворянства. Со временем уездные дворянские общества приобрели и некоторые политические значения. Уездные дворяне всем городом обращались к государю Щилобитьем о своих нуждах. Дворянские окладчики являлись депутатами на земских соборах и ходатайствовали перед центральным правительством о нуждах своих обществ. Таким образом, служба и соединённой с ней услужило и землевладение были связями которыми скреплялись уездные дворянские общества.